Сладкий Крест Тобой, истоком щедрым, мне много благ дано. Из уст твоих реченья мне яство и питье, а дух твой мне дарует все радости небес. Иоганн Себастьян Бах. Страсти по Матфею. Духовная оратория, написанная Иоганном Себастьяном Бахом на сюжет «Страстей Христовых», как они описаны в Евангелии от Матфея. Одно из самых известных и часто исполняемых произведений Иоганна Себастьяна Баха. «Когда страсти по Матфею были впервые исполнены в Страстную Пятницу 1727 года», В Лейпцигской церкви святого Фомы всех слышавших по свидетельствам хроники охватило великое изумление. Почтенные министры и благородные дамы обменивались взглядами и говорили, что из этого выйдет. Одна благочестивая вдова в ужасе воскликнула «Упаси, Господь, детей твоих! Мы словно в опере или в комедии!» Это свидетельство приводит некто Гербер в своей книге истории церковных церемоний в саксонии. Гербер, которого не трудно принять за старого кантианца,рицаит постепенное проникновение музыки в литургию. Он жалеет, что есть умы, которым может нравиться что-то настолько тщеславное и которые поэтому выдают сангвиников и склонных к похоти людей. Музыка и страсть не терпят друг друга. Хотя в умеренном количестве музыка в церкви допустима, все же хорошо известно, как часто эта мера нарушается, и можно воскликнуть вслед за Моисеем «Вы, левиты, зашли слишком далеко». Ведь зачастую в ее звуках столько мирского веселья, что лучше ей звучать на танцевальной площадке, в опере, но не во время литургии. И меньше всего музыка, по мнению многих благочестивых сердец, приличествует страстям, когда их исполняют певцы. Слишком театральными и оперными должны были показаться страсти по Матфею и членам городского совета Лейпцига. Это исполнение — обострила их и без того натянутые отношения с Бахом. Совет постановляет сократить жалование композитора. В акте о приеме на должность кантора школы святого Фомы, который подписал Бах, значится «В целях поддержания хорошего порядка, сложившегося в тех храмах, где музыка не звучит слишком долго» и аранжировано так, чтобы не создавать впечатление оперы, но внушать слушателям благоговение. Этот любопытный пункт из акта о приеме на должность кантора указывает на постепенную гибридизацию духовной и мирской музыки потребовалось много времени, чтобы духовная музыка освободилась от литургического контекста и сблизилась с концертной музыкой современного города. Вместе с проникновением в церковную музыку элементов театрального стиля, мирской кантаты или оперы, против чего изо всех сил боролись пиетисты, музыкальной выразительности был указан путь культуры в конце которого высияет идеал, воплощенный в опере «Глюка» и оратории Гайдена. С одной стороны, музыкальная жизнь в эпоху Баха постепенно наполняется южным легкомыслием, опьянением чувств, звуками сытого и пышного благополучия. Знаток и любовник образуют новую музыкальную публику. Для нее главное — удовольствие и воспитание вкуса. С другой стороны, тоже в среде лютеранской ортодоксии раздаются критические голоса против влияния искусства на литургическую музыку. Сурово и враждебно встречает музыку движений пиетистов. Допускается лишь благочестивые песни, которые распеваются тихо и задушевно на простую мелодию. Музыка не должна затемнять слово, не должна обнаруживать присущую ей силу. Гербер ссылается на Данхауэра, который был учеником основателя пиетизма Филиппа Якоба Шпеннера. Инструментальную музыку... Мы расцениваем не иначе, как орнамент нашей церкви. Она совершенно не принадлежит сущности литургии. Именно этот великий теолог порицает завозную привычку петь под сопровождение инструментальной музыки, потому что слова при этом пропеваются так, что их невозможно разобрать из-за грохота и рёва инструментов. Будучи уверенным, что распространение церковной музыки сдержать невозможно, Гербер рекомендует своим читателям благим душам терпеливо ее переносить и не поддаваться отвращению во время богослужения. Лучше всего, как считает Гербер, вообще убрать из церкви органы. Но теперь одного органа недостаточно а в некоторых церквях их должно быть два, так что хочется воскликнуть «Зачем эта гадость?». По Герберу орган должен лишь задавать тон правильной высоты, ориентируясь на который певцы смогут довести песнопение до конца. До известной степени органы в церкви полезны — потому что они помогают начать песнопение с правильного тона и допеть его с правильной интонацией. Потому что часто запевала, кантор или школьный учитель занижают тон, а потому и песню едва допивают до конца. Таким образом, орган лишается всякой эстетической самоценности. Грохот инструментов мешает пониманию текстов. Музыка должна быть усечена ради слова. Богослужение состоит из молитв, песнопений, хвалений, слушания или обдумывания слова Божьего, для чего органы и другие музыкальные инструменты не нужны, а Первая Христианская Церковь и вообще обходилась без них 200-300 лет церковная музыка является поэтому лишь орнаментальной она является чем-то внешним с точки зрения сущности литургии Гербер ссылается на теофила грозги бауэра который своей основательной враждебностью к музыке сближается с петистами он цитирует его исполненные профитическим рвением сочинения под названием голос стражей опустошенного зиона Музыкальная игра скорее поднимает настроение, нежели изнутри направляет сердце на божественные предметы. Музыка — это внешнее, от которого следует оберегать внутреннее. «О, разве не ясно, — говорит Хейланд, — что о грядущем Царстве Божьем возгласят не внешние знаки, но что оно наступит у нас внутри?» музыка при этом деградирует до некоего довеска до приправы для чувств которые для главного блюда слов является внешним словно сахар которым подслащивают божественное лекарство проблема в строгом отделении внутреннего от внешнего сердце от ума сущности от орнамента блюда от приправы Разве приправа — несущественный компонент блюда? Разве нет такого Божьего слова, которое как таково является сладостным и не представляет собой горькое лекарство? Вкусу мистически настроенной души Бог открывается именно как сладчайшая сладость. Но как же в таком случае отличить сладость Бога от сладости музыки? Пиетисты боролись против танцев. И однако мелодии их песнопений были парадоксальным образом весьма танцевальными. Некоторые из этих песнопений звучали как миноэты. Так самопровозглашенный любитель чистого Евангелия и друг здравой теологии шутливо замечает, что песнопения пиетистов подобают скорее танцам, чем размышлениям что приходится делать шаг вперед, потому что вот-вот зазвучит новая песня на мотив Гроссфаттера. Немецкий свадебный танец и одноименная песня двусмысленного содержания. Вопреки грохоту и шуму, которому дивится бедный люд, Бауэр снова и снова подчеркивает преимущество слова. Лишь слово Божье — способна вселить божественную радость. Согласно Гросгебауру, мудрость состоит в том, чтобы переложить божественное слова в прекрасные псалмы, которые своими изящными мелодиями дадут Божьему Слову через уши в лица в сердца. Никакая божественная радость, напротив, не одарит чертовскую женскую богиню Кибелу, которую звук кимвалов — привел в такой восторг, что она пролила собственную кровь. Фригийский лад, лад экстатических и пылких состояний, указывает на аргоистическую музыку культа Кибелы или Диониса. Один из семи ладов мажора, начинающийся от третьей ступени мажорной гаммы. Звучание темное, минорное, неустойчивое. Гросге Бауру отвратительно, что частью литургии может стать музыка кибелы, музыка, которая вергает в экстаз и заставляет позабыть о слове. Однако, отказываясь от опьянения в любом виде, он не до конца последователен. Опьянению всё же остаётся место. Псалмы. Вот что должно пьянить дух, подобно сладкому вину. Как пьяницы наполняются вином, так должна и паства наполниться духом. Какое иное средство вкладывает апостол в нашу руку, дабы мы могли наполниться духом, кроме псалмов, хвалебных духовных песнопений? Они для нас сладкое вино, которого должна испить община, если желает наполниться духом. Но как отличить духовное опьянение от пьяного настроения? Есть ли принципиальное отличие между опьянением от слова и опьянением от музыки? Между божественным вином и вином мирским? Бог это синоним абсолютного веселья. Сообщает, что известны своими экстатическими состояниями и видениями певицы-пептистка по имени Анна-Мария Шухарт, очнувшись от оцепенения глубокого сна, пропела. «Вы уже на небесах, не прекращайте пить Христову кровь на благо вам, оставленного на распятии, текущую из ран его. Узрите высшую радость, ваше пастбище на небесах». Когда мир погрузился в пучину ада, Иисус Христос является, чтобы праведников увести из мира в свой шатер и надеть корону им на вечную радость. Поэтому Гросгебаур видит задачу в том, чтобы беречь священную кровь, кровь Христа от смешения с кровью кибелы. Но по вкусу и та, и другая очень близки. И та, и другая кровь сладка, и обе они пьянят. Любителей радости, которые дарит музыка как искусство, Гербер называет сангвиниками и склонными к похоти людьми. Либретист страстей по Матфею по имени крестьян Фридрих Хенрики, который, по свидетельствам, был с бахом на коротке, должен был быть сангвиником насколько возможным. Во всеобщей немецкой биографии 1880-ы находим следующую справку о Генрике. Хотя и не будучи обделён поэтическим талантом своими безвкусными остротами и грубыми высшей степени безнравственными шутками, он стремился добиться расположения грубых душ, что ему вполне удалось. Из-за это он поплатился презрением со стороны более утонченной части своих современников, а также потомков. Все его стихотворения, говорится далее, переполнены разговорными оборотами и лишь изредка более изысканными, которые зачастую имеют абсценную природу. И вот этот, склонный к абсценному Хенрике под псевдонимом Пикандер, стал либриетистом страстей по Матфею. Он же написал поэтический текст к нескольким светским кантатам баха, в числе которых кофейная кантата. В ней Лисхен исполняет арию удовольствия. Эх, как вкус кофейный сладок, он миллей тьмы поцелуев, мягче всех мускатных вин, кофе, кофе он мне нужен, кто хочет мне потрафить, ах, пусть даст мне кофею. Пикандер, разумеется, не был набожным человеком, о чём и сказано во всеобщей немецкой биографии. К истории страстей он, должно быть, относился очень скептически. Ария удовольствия из кантаты «Геркулес на распутье» стихия, для которой писал тоже он, звучит как жизненный девиз. «Кто ж выбирает пот, когда спокойствием и негой безмятежной достигнуть можно истинного счастья?» Как жизненный лозунг Баха звучит пометка противомеланхолическая, которую он оставил своей жене на внутренней стороне обложки сборника пьес для клавира. Должно быть, Баху мерещилась идея счастливого музыканта, который наслаждается предвкушением небесного блаженства. С точки зрения такого «музикус беатус», счастливого музыканта, развлечение или увеселение не противоречит восхвалению Бога. В учении о генерал Басе 1738 Бах определяет генерал-бас следующим образом. Как и всякая музыка, генерал-бас должен иметь лишь одну конечную цель и причину — почитание Бога и отдохновение ума. Музыка, которая не принимает этого во внимание, есть не что иное, как дьявольский рев и шум. Своё учение о генеральном басе Бах, очевидно, создавал, ориентируясь на музыкальное руководство Фридриха Эрхарда Нитта 1710. Однако нужно понять, в чём он отошёл от того определения, которое генеральному басу даёт Нитт. У Нитта оно звучит так. В конце концов, целью и последней причиной любой музыки как и генерал Баса, является ничто иное, как хвала Господу и отдых ума. И там, где это не принимается в расчет, там нет и подлинной музыки. А те, кто злоупотребляет этим благородным и божественным искусством, удовлетворяя им похоть и плотские желания, те — суть музыканты дьявола ибо сатана получает удовольствие от слушания столь позорных вещей. Для него такая музыка достаточно хороша. Но для слуха Господа всё это лишь позорный рёв. По дефиниции данной Бахом генерал Басу, трудно сказать, из-за чего музыка становится дьявольским рёвом и шумом. Бах выкидывает из дефиниции Нитта такие выражения, как похоть, плотские желания. Может, он понимал, что при душевных увеселениях не обойтись без ощущения наслаждения. Когда речь заходит о наслаждении музыкой, трудно отличить наслаждение небесное от наслаждения дьявольского, божественное удовлетворение от светского. Кроме того, У сладу дарует не только сатана, но и Иисус. В духовных кантатах Баха сладострастие упрямо возвращается. В кантате «Смотрите, какую любовь дал нам Отец» мы слышим хорал блаженства. «О, что мне в мире и всех сокровищах его, когда я лишь в тебе могу, мой Иисусе, радость обрести!» Только к Тебе стремление мое, Ты, Ты мое блаженство, что мне в мире. На титульном листе органной книжечки 1712-1717 рукой молодого Баха выведено «Всевышний Бог тебе в почтенье, а ближнему — в наставленье». Об увеселении души здесь еще речи не идет. Музыка — это прежде всего хвала Господу. Она адресована единственно Всевышнему Богу. В упражнениях для клавира 1739 года, напротив, речь больше не идет о почитании Бога. На смену Богу приходит увеселение души. Третья часть упражнений для клавира составлена из прелюдий на темы из катехизиса и другие песнопения перед органом, всем любителям, а особенно знатокам этого дела для увеселения ума. Даже Гольдберг вариации 1741-1742, написанные для одного страдавшего бессонницей графа, пометку, Любителю для увеселения ума. Любители и знатоки, как новые адресаты его музыки, выносят ее за рамки теологического контекста, согласно которому человек — существо, выпавшее из божественного порядка и из божественной гармонии мира, которая отражается в музыке. Отныне музыка развивает вкус и вызывает приятные чувства. В этом смысле она вполне современна. Мог ли Бах и свои страсти по Матфею сопроводить комментариям всем любителям, а особенно знатокам этого дела для увеселения ума? Отличительной чертой страстей по Матфею является высокая степень драматического напряжения. Благодаря диалогам части воспринимаются как театральные сцены. Поэтому не столь уж преувеличенным оказывается возглас набожной вдовы «Упаси, Господь, детей твоих! Мы как будто в опере или комедии!» Написанные Бахом страсти по Матфею были надолго забыты. Лишь сто лет спустя, 11 марта 1829 года, они были вновь исполнены Мендельсоном в Берлине, Но, что примечательно, не в церкви, а в концертном зале. Показательное и то, что в тот же день в Берлине давал концерт Паганини. Изменения, которые внёс в это произведение Мендельсон, до известной степени обедняют словесную составляющую страстей Баха. Пассажи из библейских текстов были вычеркнуты. Были устранены элементы, задерживающие драматургическое развитие. Произведение было вдвое сокращено по сравнению с оригиналом. Темп был ускорен, и добавились продолжительные крещендо, что усилило драматическое напряжение. Звучащий только подклавишный сухой речитатив «И вот завеса во храме разодралась», изображающий драматические события сразу после распятия Христа, превращается в красочную и пышную звуковую картину. «Хорал, когда уйду навеки», предваряющий инструментованный Мендельсоном речитатив, напротив пропивается акапелла, усиливая драматическое напряжение. Такое лирико романтической обработки страсти по Матфею вполне подходит пометка «любителям для увеселения души». В 1870 году молодой Ницше пишет из Базеля своему другу Эрвину Роде. «На этой неделе я трижды слушал страсти по Матфею, божественного Баха, каждый раз с одним и тем же чувством безграничного удивления». Тому, кто полностью позабыл христианство, здесь действительно слышится как бы Евангелие. Это и есть музыка отрицания воли без намека на аскезу. В последние годы, правда, просветленный Митши приходит ко мнению, что в музыке Баха еще слишком много сырого христианства, сырой немецкости, сырой схоластики. Бах стоит на пороге современной музыки, которая, как считает Ницше, оставила позади церковь и контрапункт. Однако, стоя на этом пороге, Бах оглядывается на Средневековье. Кто полностью забыл христианство, тот не сможет вновь обрести веру, слушая музыку страстей. Она обыгрывает образовавшуюся пустоту с помощью звуков и чувств. Тем самым Бог, пожалуй, становится театральным эффектом, звуковым эффектом или эффектом контрапункта и исчезает в тот момент, когда музыка стихает. Шлеермахер, который вместе с Гегелем и Гейне посетил берлинское исполнение «Страстей по Матфею», должно быть, был привязан к этой божественной реминисценции в звуках, говорящей лишь чувствами. Содержание веры, понятая как представление, уже подверглось эрозии. Искусство или эстетическое восприятие музыки как новой религии имеет своим предусловием разрушение такого представления. Что останется, если означающее или слово «Бог» полностью опустеет? Не оказывается ли в таком случае страсть окончательно замещенной рекреации, то есть развлечением души? Уже в 14 лет благочестиво Ницше размышляет о современной музыке. Высшее назначение музыки в том, что она направляет наши мысли на что-то высшее, возвышает нас. Это как нельзя лучше соответствует целям церковной музыки. Музыка нужна не для увеселений. И однако почти вся современная музыка этим отмечена. Современную музыку и поэзию будущего Ницше сравнивает с молодёжью, у которой ещё нет собственных мыслей, но которая старается идейную пустоту прикрыть пестротой и блеском стиля. Поэтому современная музыка создаёт прекрасную видимость – лишённое глубокого смысла. Более позднее Ницше, напротив, приветствует лёгкость, молодость, жизнерадостность. Но речь всё-таки идёт не о той возвышенной жизнерадостности, которая, как у Хайдегера, ещё обрамлена горем, а об африканской жизнерадостности. Как говорит Ницше, нужно придать музыке средиземноморское звучание. Он отрекается от вагнеровской музыки, потому что она потеет, то есть изображает разновидность страсти. Она еще и в том смысле является страстью, что всегда стремится к разрешению. Тщательнее всего Вагнер придумывал разрешение. Его опера — это опера разрешения. Музыка молодости, здоровья и естества, напротив, является музыкой радостной и прелестной по всю сторонности, которой чуждо всякое разрешение, всякое избавление. Ницше грезит мавританским танцем, музыкой южной, бронзовой, загорелой чувственности, с желтым послеполуденным счастьем, которое мимолетно, внезапно, беспардонно. Он приветствует музыку, движения которые легки, гибки и полны надежды. Первое положение его эстетики гласит «Все хорошее легко, все божественное ступает нежно». Музыку Вагнера же Ницше сравнивает с тяжелым душным юго-восточным ветром, поэтому он называет ее «сирокко». Сильный жаркий ветер в Средиземноморском регионе, возникающий в пустынях Северной Африки и Ближнего Востока. У меня самым досадным образом проступает пот. Моя погода закончилась. Новая музыка по Ницше еще и популярна. Она перестала быть музыкой-одиночек, став популярной музыкой, то есть поп-музыкой, с африканским грувом. Калька — слова «грув» из англоязычного музыкального «арго». Ритмическое свойство музыкального произведения, состоящее в том, что оно вызывает непосредственный телесный отклик, желание танцевать или пританцовывать. Ницше противопоставляет офенбаховской лёгкости тяжесть и глубину вагнеровского пафоса. Свободные и прозрачные, легконогие музыка Оffenбаха это обещание подлинного избавления от расчувствовавшихся по сути, выродившихся музыкантов немецкого романтизма, то есть присущей ей разрешение. Это разрешение от бремени неизбывной потребности в разрешении. Она обитает в лишённой желаний по всесторонности Лёгкость, даже легкомыслие Оффенбаха избавляет музыку от страсти, от нежелания освободиться от слишком сильных чувств. Музыка без пафоса, без его пугающей продолжительности оказывается тогда формулой свободы, музыкой для хомини с либери эт от хиллари, свободных и весёлых людей. Здесь Ницше «Прощается с Хомо Долорис». У Баха тоже невозможно строго отделить разрешение от увеселения, страсть от развлечения и не только на музыкальном уровне, но и на уровне текста и понятия. Отдых колеблется между Богом, небом и полом. Чувственные удовольствия, которым пренебрегли, окольными путями возвращается вновь, на этот раз проникая на уровень сакрального. «Сладкий» — теперь эпитет не только для кофе или поцелуя, но и для креста. «Сладкий крест» — это не оксюморон, а скорее плеоназм. И в страстях по Иоанну сказано «Господи, страсти Твои для меня чистая радость». В контексте разрешения избавления сама смерть становится сладостной радостью небес. Больше невозможно провести строгого различия между небесным удовольствием и увеселением ума, гарантом которого выступало бы имя, означающее «Бог». Такое означающее функционирует как фокус, в котором радость и удовольствие сходятся и усиливаются, а потому в известном смысле оказываются защищены от разрушения. В законах Платон проводит строгое различие между формами музыки и настаивает на том, что их нельзя смешивать. Так он запрещает смешивать адресованные богам песни, например, гимны с разнообразными видами светской музыки. Он порицает обыкновение поэтов всё совсем смешивать, из-за чего невольно, по неразумию, они извратили музическое искусство, словно оно не содержало никакой правильности, и словно мерилом в нём служит только наслаждение, испытываемое тем, получает удовольствие, независимо от того, плох он или хорош. Почитание богов и увеселение ума по Платону оказываются принципиально различны, и смешивать их нельзя. Закон должен пристально следить за тем, чтобы они оставались друг от друга отделены. Бах вряд ли безоговорочно согласился с платоновским призывом держать музыку в чистоте. Уже его пародийная манера влечёт смешение духовной и светской музыки. Бах часто использует элементы мирских кантат в духовных произведениях. Так, в рождественской оратории обнаруживаем вставку из музыкальной драмы «Геркулес на распутье». В ней изображено героическое сопротивление Геркулеса дьявольскому искушению сладострастием. Герой сопротивляется сладкой приманке и параллельно присягает на верность добродетели. Сладострастие. «Усни, мой милый, и вкуси покой, соблазну следуй пылающих мыслей» кусит и страсть груди бесстыдный, не зная меры никакой. Геркулес. Я не слышу тебя, я не знаю тебя. Развращённое сладострастие, тебя я не знаю. Ведь змей, что ужалить меня хотели, я давно раздавил, разорвал. О добродетель, «Ты одна лишь будешь мне вождем до дней конца». Позднее Бах воспользуется этой арией дьявольского искушения в рождественской оратории, где она превратится в колыбельную для Иисуса. Правда, оставаясь верным своей пародийной манере, он кладет в основу композиции другой текст. «Возникшее таким образом» Колыбельная песня больше не изображает то сатанинское сладострастие, которое Христу нужно отринуть во имя добродетели и ради избавления человечества. Заклинается, скорее, то нежное удовольствие, которому ребенок нисколько не противится. «Идите ж, пастухи, идите, чтобы увидеть чудо!» Когда обрящите вы Сына Вышнего, лежащего в убогих яслях, то у Его воспойте ложа на певом нежным, стройным хором, песню колыбельную. Спи, мои возлюбленные, мирно покойся, а после спасением для всех пробудись, прильни к груди и насладись, когда веселятся сердца о тебе». По крайней мере, на музыкальном уровне в своем пародийном подходе Бах до неразличимости смешивает Бога и чувственное наслаждение. Непривычно звучит уже обращенный к Иисусу призыв «Прильни груди и насладись». И здесь слышны отзвуки изначальной арии безграничного сладострастия. Куси страсть груди бесстыдной, не зная меры никакой. Бах, пародийно, пускай и бессознательно вписывает сладострастие в священную историю страстей Христовых. Так и страсти по Матфею оканчиваются не скорбной песнью, а песнью сладостной. Пройдя через уготованные страсти, Христос засыпает в божественном блаженстве. Рефрен «Иисус, спи спокойно» придает заключительной части страстей по Матфею звучание колыбельной, звучание прощальной песни, которая словно приветствует другое время, другую сторонность «Иисус, спи спокойно!» «Иисус, спи спокойно!» «Спи в покое, мирно спи!» Спи, и иссохнувшее тело! И хотя могильный камень лег на трепетную совесть, он отныне будет пухом и подушкой, и постелью для измученной души. И в божественном блаженстве здесь теперь сомкнутся веки.